Довольно. Хватит думать о том, что несомненно будет преследовать меня до конца дней. Да, я буду жалеть, что она ушла и в каком-нибудь тайном тёмном месте прятать свой стыд за совершённую ошибку или за вздорную мысль, что правосудие по законам военного времени ничем не отличается от обычного. Я буду нести этот крест. А если хочешь, чтобы рана затянулась, не расстраивай её. Меж тем её обвинителям достанутся на долю кресты потяжелее. Ой, сегодня они смеются. Пусть поздравляют друг друга. Придёт день, когда этот фарс прекратится и маски будут сорваны. А если даже и не случится такого, они-то сами знают, что осудили невинную, и лишь во имя того, чтобы отвлечь народ, точно так же, как наша революция. Прежде чем воплотить в жизнь идеи свободы, равенства, братства, должна была поставить на площади гильотину и занять кровавым зрелищем тех, кому уже не хватало хлеба. Они связали одну проблему с другой, полагая, что наконец-то нашли решение, меж тем как на деле сковали тяжёлую железную цепь, порвать которую невозможно, и будут влачить её всю свою жизнь. Есть один греческий миф, который всегда меня завораживал. И вот им, я полагаю, уместно будет завершить эту историю. Жила была некогда царевна красавица, вселявшая во всех, кто был вокруг, восхищение и ужас. Потому, наверное, что казалась чересчур независимой, звали её Психея. Отец, отчаявшись выдать её замуж и боясь, что она так и не найдёт себе жениха по нраву, возмолился к богу Аполлону, и тот решил помочь его горю. Психея, облачённая в траурное одеяние, должна провести в одиночестве ночь на вершине горы. Ещё до рассвета явится туда змей и женится на ней. Забавно, что на своей самой знаменитой фотографии ты снята со змеёй на голове. Навернёмся к мифу. Отец исполнил повеление Аполлона, и Психея отправилась на вершину горы, и там полумёртвая от страха и холода наконец уснула, не сомневаясь, что скоро умрёт. Но проснулась она царицей в роскошном дворце. Каждую ночь приходил к ней супруг, но ставил ей одно единственное условие не пытаться увидеть его лицо и доверять безоговорочно. И психия через несколько месяцев влюбилась в него и узнала, что зовут его Эрот. Она обожала разговаривать с ним, получала безмерное наслаждение от любовных игр, пользовалась уважением, которое заслуживала. Я по-прежнему ужасалась, что она в жёнах у змея. И однажды ночью, не в силах совладать со своим любопытством, она дождалась, пока её возлюбленный уснёт, осторожно сдвинула простыню, зажгла свечу и увидела его божественно красивое лицо. Но свет разбудил его, и поняв, что жена не смогла выполнить то единственное, о чём он просил, Эрот исчез. Каждый раз вспоминая этот миф, я думаю, Неужто нам и вправду не дано увидеть истинный лик любви? Не понимаю, что же на самом деле хотели сказать нам древние этой притчи. Любовь это прежде всего акт веры другому и в другого человека, чьё лицо всегда должно быть скрыто от нас покровом тайны. Каждое мгновение надо ощутить и прочувствовать, а если попытаться понять его тайный смысл, постичь разумом, волшебные чары рассеются. Мы следуем путями любви, светоносными или мучительными, поднимаемся на высочайшие вершины или спускаемся в бездонные глубины морей, но веруем в руку, ведущую нас. И если не позволим себе испугаться, то проснёмся в сияющих чертогах. Если же будем бояться сделать те шаги, что требуют от нас любовь, если захотим, чтобы всё было явно и открыто, то в итоге не добьёмся ничего. И ещё я думаю, моя обожаемая Матахари, что именно эту ошибку ты и совершила. Проведя столько лет на горном леднике, ты в конце концов полностью разуверилась в любви и решила превратить её в свою служанку. Но любовь не покоряется никому, хоть и предаёт лишь тех, кто пытается отыскать ключик к её тайне. Сейчас ты в плену у французского народа, и обретёшь свободу. Это так же неизбежно, как ежедневный восход солнца. Твоему обвинителю придётся с каждым днём всё сильнее натягивать цепи, откованные в оправдание твоей гибели, и в конце концов они запутуются в них сами. У греков есть слово метаноя, сочетающее в себе множество противоречащих друг другу значений. Иногда этим словом определяют раскаяние, покаяние, признание в грехах, обещание не повторять больше таких ошибок. Но порой оно значит идти дальше известного, оказаться лицом к лицу с неведомым, и, лишившись памяти, не знать, каков будет следующий шаг. Мы ведь крепко связаны с нашей жизнью, с нашим прошлым, с понятиями того, что сами считаем верным или ошибочным. И вдруг всё меняется. Мы без страшно шагаем по улицам, раскланяемся с соседями, и вдруг они становятся незнакомцами. Огораживают себя колючей проволокой, а мы теряем способность видеть вещи такими, каковы были они минуту назад. Так случится со мной и с немцами. Но главным образом с теми, кто решил, что проще послать на смерть невинного, нежели признать собственные ошибки. Жаль, что происходящее сегодня уже происходило вчера и произойдёт завтра и будет происходить до скончания века или до тех пор, пока человек не поймёт. Он не только то, что он думает, но скорее то, что он чувствует. Тело быстро устаёт, а дух всегда свободен и когда-нибудь поможет нам спрыгнуть с этой адской карусели, где каждое поколение круг за кругом совершает одни и те же ошибки. И хотя мысли всегда остаются прежними, есть на свете такое, что сильнее их, и это называется любовью. Потому что когда мы любим по-настоящему, мы лучше понимаем других и самих себя, и не нуждаемся в словах, документах, протоколах, свидетельствах, в обвинениях и защите. Нам нужно лишь то, о чём сказано в книге Екклесиаста. Ещё видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своём: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Да будет так. Ступай с Богом, любимый